Упорство. Принесение обета. Когда мне было лет 16, я дала обед стать писателем. То есть буквально так девушка с иным складом характера дала бы обед стать монахиней. Конечно, мне пришлось придумать для этого собственную церемонию, потому что до сих пор никто не создал соответствующего обряда для подростка, мечтающего стать литератором. Но я включила воображение, страстно взялась за дело, и все получилось. Однажды вечером я ушла к себе и выключила в комнате весь свет. Потом зажгла свечу, встала на колени и поклялась, что буду хранить верность выбранному делу и писать до конца своего земного бытия. Это был весьма своеобразный обед, но вместе с тем я уверена достаточно разумный. Я не обещала, что добьюсь успеха, поскольку уже тогда чувствовала, что успех не будет зависеть от меня. Не обещала я и того, что стану талантливым писателем. Откуда я знаю, есть у меня талант или нет? Я не поставила никаких временных ограничений и условий вроде «если к 30 годам не издам ни одной книги, то откажусь от своей мечты и найду себе другую работу». По сути, я не ставила себе вообще никаких условий или ограничений, никакого предельного срока. Нет, я просто дала слово миру, что буду всегда писать, независимо от результата. Я пообещала, что постараюсь не трусить, буду благодарной и, по возможности, не стану ныть и жаловаться. Еще я пообещала, что никогда не буду требовать от своих литературных занятий, чтобы они обеспечивали меня финансово. Наоборот, это я всегда буду о них заботиться и, в случае необходимости, всегда смогу прокормить нас обоих, так или иначе. Я не просила никаких наград и поощрений за свое призвание. Я просто хотела прожить жизнь, по возможности занимаясь писательским трудом, всегда находясь в непосредственной близости к этому источнику интереса и всяческой радости, а, следовательно, готова была выполнить любые условия и пойти на определенные ограничения, чтобы этого добиться».